Эпилог. Яркий солнечный свет заливал лук. Весна была в самом разгаре, и яркие бутоны цветов тянулись к небу, радуясь теплу и солнцу. После снежной и холодной зимы мир оживал с новой силой, оставляя позади все плохое, стирая навсегда темные воспоминания. Идар сидел на траве, вытянув вперед ноги и поглядывая на своего коня, степенно жующего сочную траву. «Ты намерен весь день просидеть вот так?» Терес вышла из хижины и посмотрела на него с напускной суровостью. «Если ты устроишься рядом, то почему бы и нет?» Похлопал он рукой по траве. «Иди же!» «Вы стали слишком ленивы, досточтимый лорд Хольм!» Рассмеялась она, но не двинулась с места. Идар нахмурился. Хоть он и смирился, что его отцом был Рагри Хольм, но подобное обращение все же не принимал. Слишком тяжело было читать записи в архивах Скёльда, повествующие о его матушке и о младенце Идаре. Слишком тяжело было слушать тех, кто с почтением рассказывал о леди Элире. «Ох, Идар, неужели ты никогда не откажешься от своего упрямства?» – покачала головой Тирис. Она подошла к нему и опустилась рядом, положив голову мужа на плечо. «Разве любила бы ты меня, будь я более уступчивым?» – усмехнулся следопыт. «Нет, совершенно точно не любила бы», — проворчала Тирис. «То-то же». «Но ты ведь знаешь, что если я захочу, то легко могу тебя изменить». Тирис вытянула руку, раскрыв ладонь. Идар тут же накрыл ее своей рукой. «Ты можешь делать, что хочешь», — с улыбкой проговорил он. «Я не принадлежу себе с тех пор, как встретила в лесу девицу со спицей вместо оружия». Дева Снегоцвет засмеялась. Казалось, эта встреча была так давно, словно сотни лет прошло. Какой глупой она была тогда. Тирис подняла с глубин сознания знакомое тепло. Словно ветви молодого дерева оно разрасталось в ней. Вокруг сомкнутых ладоней влюбленных появилось свечение, переливающееся всеми красками радуги. «Мы можем поехать в Скёрт, если ты хочешь», произнес Идар, как заворожённый, глядя на радужные переливы вокруг их рук. Он все еще не мог привыкнуть и восхищался каждый раз, как ребенок. Зачем же? Мне и тут хорошо. Но ты привыкла к удобствам, а не к маленькой хижине в лесу. Тирис подняла голову и посмотрела на Идара. Мое сердце там, где ты. И я знаю, что она не в крепости с да и вряд ли когда-то там будет. Следопыт поджал губы. Жена была права, он не мог принять северные земли как родной дом. Все там было чужое, негостеприимное. Стены крепости, такие неприступные и мрачные, будто бы до сих пор хранили в себе боли страдания его матушки. Так и скажи, что переживаешь, будто наместник присвоит твой титул, поддела Тирис. Конечно, моя милая женушка, победительница нежити леса заблудших душ, только об этом я и переживаю, передразнил он. Обняв Тирис, и дар поцеловал ее. Я иногда думаю, вдруг начала она. А если бы ты тогда не захотел меня сопровождать? Или мы не встретились бы в лесу? Если бы ты был где-то далеко, когда отец искал мне охрану? Что было бы?» В глазах Тирис зародилась тревога. «Это невозможно. Ты мой снегоцвет, обещанный снежными ведьмами». Она отодвинулась от мужа и заглянула ему в лицо. «Значит, ты все равно бы меня нашёл?» «Да, нашел? да нашел бы Твердо произнес он, глядя любимый в глаза, Терес придвинулась ближе и поцеловала Идара. Он почувствовал, как тело наполняет знакомое тепло: то самое, которое хранилось внутри его прекрасной жены, его девы снегоцвета.